Анабель, произносит она, — «я хочу, чтобы вы рассказали всем то, что только что сказали мне на кухне». Анабель выпрямляется и громко вздыхает. «Боже мой, ну что теперь? Кейт, я тебя не понимаю». Мать поворачивается на каблуках, и они оказываются лицом к лицу. Самообладание женщины поражает. Лицо Анабель словно помолодело. Морщин стало меньше, как будто злоба, нахлынувшая несколько минут назад, придала ей сил. «Вы точно знаете». Аннабель пожимает плечами и недоуменно поднимает руки ладонями вверх. «Честно говоря, вообще не имею ни малейшего понятия. Мне кажется, что тебя раздражают любые мои действия, поэтому у меня уже опускаются руки. Очевидно, что я никогда не буду достаточно хорошей для тебя». Следующие комментарии Анабель адресует Джейку. Вот об этом я тебе и говорила. Так они много раз тайно обсуждали меня, думает Кейт. Многочисленные попытки посеять семена подозрения и недоверия. Анабель, наверное, наслаждалась этими манипуляциями, подобно игроку, который ставит фишки на зеленое сукно и хочет обмануть казино. Вот как это теперь выглядит. Анабель с ее фанатичным рвением к семье и кровному наследованию должно быть тщательно спланировала исключить Кейт и привлечь Марису в свои ряды, и женщина, вероятно, говорила своему сыну, что Кейт не должна приезжать и расстраивать суррогатную мать, а также вне всякого сомнения рассказывала Марисе всевозможные вещи о психическом состоянии Кейт. «Что она тебе говорила?» — грозно спрашивает Кейт у Джейка. Он открывает рот, но молчит. Джейк выглядит несчастным, потерянным маленьким мальчиком, каким его все еще видит мать. Власть Анабель над ним намного прочнее, чем можно себе представить. Теперь Кейт видит, что он ее боится. Нужно, чтобы за него вступились. «Аннабель», — продолжает Кейт, — «это конец. Игры окончены, с вами все понятно». «Какая ересь!» «И знаешь ли...» Ты никогда не увидишь своего внука. Слова обжигают яростью. Я не позволю тебе приблизиться к нему, ты, старая немощная ведьма. Аннабель приближается к ней, сжав кулаки и оскалив зубы. На мгновение Кейт кажется, что женщина хочет ее ударить, но Крис, уронив свой бокал, подбегает к супруге и хватает за руку. «Ну же», — произносит отец, пытаясь усадить жену, словно хочет избежать неприятной ссоры. Анабель откидывает его руку. Оставь меня в покое, сквозь зубы шипит мать. Крис садится на свое место. Теперь его лицо выглядит таким же помятым, как и рубашка. Он жалобно смотрит на Кейт, и она понимает, что это его извинение за неудачную попытку. Но этого явно недостаточно. Ничего не компенсирует того, насколько злобной оказалась Анабель, насколько была высокомерной и недружелюбной с самого первого дня их встречи. «На кухне ты сказала, что Джейку и Марисе без меня будет лучше», — произносит Кейт. «Что Мариса — биологическая мать, и поэтому неудивительно, что Джейк так много времени проводил здесь». Секундная передышка. У Кейт горят щеки, Крис сидит неподвижно. К ней подходит побледневший Джейк. «Кейт, я...» «Я ничего не хочу сейчас слышать», — прерывает Кейт. Джейк неловко стоит посреди комнаты, а она продолжает смотреть на Анабель прямо в ее ярко-голубые глаза. Кейт думает, что сейчас заплачет, но тут мать склоняет голову на бок и демонстрирует уязвимую белую шею. Женщина смотрит в окно, из которого видны дорожка и участок леса. И тут в гостиной раздается странный звук. Кейт с ужасом понимает, что Анабель смеется. Тишину резко нарушает ее громкий, раскатистый смех. Глаза матери неподвижны. Это серебристые сверкающие глаза мертвой рыбы. Аннабель смеется, но на лице нет никаких эмоций, и от этого становится жутко. Что за ерунда? – говорит мать. Джейк, я уже долгое время пыталась донести до тебя, что я беспокоюсь о психическом здоровье Кейт, не так ли? И какие еще доказательства тебе нужны? Мама, это не... Просто не могу поверить, насколько нелепый заговор ты придумала, продолжает Анабель. И сейчас обвиняешь меня, меня. Я так много сделала для тебя, хотя и не всегда тебя понимала. Я, я, я... Просто не знаю, что еще я могла бы сделать. Глаза матери наполняются слезами. А она хороша. Очень хороша, мелькает в голове у Кейт. Анабель откидывается назад, как будто вот-вот упадет в обморок, но вовремя спохватывается и проверяет, что упадет точно на диван. Женщина опирается на диванные подушки и прижимает тыльную сторону ладони к лбу. «Мама, пожалуйста, не надо так», — умоляет Джейк. Анабель, не стоит так расстраиваться», — добавляет Крис. Они не обращают внимания на Кейт. Она наклоняется к матери, чтобы та лучше расслышала ее слова. «Я в своем уме, Анабель, срывающимся голосом говорит Кейт. «Как, черт возьми, ты можешь утверждать обратное?» Анабель сжимает свое ожерелье, сильнее утыкаясь в диванные подушки, и пытается отвернуться от напряженного лица Кейт, давая всем понять, что опасна Кейт, а не она. «Крис!» — хнычит мать. «Помоги мне, пожалуйста! Я не знаю, что она собирается со мной сделать!» Внезапно раздается голос. Она вам ничего не сделает. Анабель вздрагивает и стремительно переводит взгляд в поисках источника голоса. Тень испуга пробегает по ее лицу. Кейт поворачивается и видит стоящую в дверях Марису. Что это значит? спрашивает Кейт. Я сказала, что ты ничего не сделаешь с Анабель, повторяет Мариса. Потому что я слышала ваш разговор. Лицо девушки спокойно, за спиной горит свет, который подсвечивает ее волосы. На кухне, объясняет Мариса. Я четко слышала, что сказала тебе Анабель. Мать замирает. Я вышла в коридор, там все слышно. Поэтому мы всегда закрываем дверь на кухню, не так ли, Анабель? Ну, и чтобы там не было сквозняка.